Глава 59. Неделя прошла для меня как один день. Макалон приходил через день, то утром, то после обеда, и хоть Фрюманс и считал его хрупким физически и избалованным в своих привычках, но он ходил как баск и выносил жару так же хорошо, как и мы. Он не притворялся сильным, а действительно был очень силён. Он упорно запасался всем необходимым. С ним были и зонтики, и вуали, и веера. Он принимал все возможные предосторожности, над которыми я всегда подшучивала и которыми пренебрегала пользоваться, но в конце концов сделал тысячи лее в ужаснейших климатах и не потерял ни одного из своих белокурых шелковистых волос, ни одного из своих белых зубов, ничего из своей женственной и очаровательной грации. Этот хрупкий и красивый мужчина был закалён, как самая тонкая сталь. Фрюманс, наблюдая за ним, говорил мне на ухо: "Всё как следует. Эта физическая сила, скрытая под этой, сдержанной наружностью, уравновешивается нравственной и пылкой волей, скрытой под выдающимся умом". Фрюманс, по-видимому, начинал любить его с каждым днём всё больше и больше. Фрюмансу очевидно хотелось, чтоб он мог понравиться. Он, конечно, очень нравился мне, но когда Фрюманс старался заставить меня вполне его оценить, я чувствовала, что Маккаллн нравится мне меньше. Я была странная, нерешительная, у меня появились капризы, неожиданная весёлость, скрытый гнев, детский смех, желание плакать, но я ещё не была вполне влюблена. Маккалн не говорил мне ничего такого, что могло бы побудить меня принять решение. Фрюманс, желавший выиграть время, чтобы узнать его покороче и быть вполне искренним самому, не повторял мне больше его откровенностей. Ответ леди Вотклив пришёл, и надо было выяснить дело той и другой стороны. Ответ этот был сух и короток. Личная ненависть моей мачихи ко мне выразилась в нём более неумолимо и более таинственно, чем когда-либо. Макалон отказался передать нам выражение этого ответа, но тот же же объявил моим друзьям и мне, что его избавляют от ведения дела, которое он сам с удовольствием готов оставить, что он не должен находить странным, если дадут полномочия другому защитнику, которому будет поручено оспаривать духовное завещание моей бабушки равно как и с неумолимой суровостью оспаривать моё общественное положение если я в течение 3 дней с согласия семейного совета не подпишу моего отказа от всякой претензии на наследство и на фамилию да валанжи За эту сделку мне по-прежнему предлагалось 24 тысячи годового дохода при условии покинуть Францию и по истечении недели отправляться куда мне будет угодно, исключая Англии. Если я нарушу хотя бы на минуту это предписание, мой пенсион немедленно прекратится». Всё это было так грубо и так оскорбительно, что ни Бортес, ни Фрюманс, ни Домаловаль, ни Мариус, ни Жени, как можно предположить, Не сказали мне ни одного слова, могущего повлиять на мой ответ. Будьте любезны, сказал я Бартессу, написать две строчки леди Вотклев, чтоб сообщить ей, что я отказываюсь от какого бы то ни было отречения и стою на моих правах. Мы были в это время в кабинете Бартесса в Тулоне, куда он пригласил нас, чтоб сделать это сообщение. Он исключил из семейного совета только доктора Реп. Все встали и подошли молча пожать мне руку. Фрюманс со взором загоревшимся отеческой гордостью, Бортес с достоинством, Маловаль с рассеянным видом, Мариус с такой торжественной и мрачной сдержанностью, как будто он кропил святой водой у моё смертное ложе. Его лицо показалось мне таким смешным, что я готова была прыснуть со смеху. Жени спрятала моё лицо в своих объятиях, и таким образом мы могли важно разойтись. Едва вернулись мы домой, как Фрюманс и Маккаллан присоединились к нам. У Маккаллана был сияющий вид. Ну вот, сказал он мне. Вы не только сожгли ваши корабли, но вы даже взорвали всю вашу эскадру, так как я находился в ней и взлетел вместе с вами, но никто ещё никогда не взрывал её с большей охотой, чем вы, и с большим удовольствием, чем сделал это я сам. Теперь остаётся узнать, что мы сделаем из осколков, выброшенных на берег. Чтобы выяснить это как можно скорее, я пришёл просить вас выслушать меня наедине. Мы были одни. Я удивилась этой предосторожности. Мне кажется, ответила я ему, что вы не можете сказать мне того, чего Фрюманс и Женни не могут и не должны слышать. И вы ошибаетесь, сказал Маккалон, принимая свой адвокатский вид. Этот деловой человек хочет посоветоваться с вами. Фрюманс прекрасно знает, что вы одни должны решить вопрос, который я хочу вам предложить. Неужели вы думаете, что я хочу иметь тайну от Женни? Я уверен, что вы будете иметь тайну от джинни. Вот вы сами увидите. Он предложил мне руку, и мы спустились к реке. Там, сев под меня под ольхами, Макалун заговорил так: Вы приняли благородное решение, которое я одобряю и которым восхищаюсь, но вы вынуждены будете отказаться от него. Вы откажетесь от предложения леди Вотклев. Это несомненно. Но вы не будете защищать ваших прав. Ручаюсь вам за это. Не смотрите на меня так вашими большими удивлёнными и недоверчивыми глазами. Я вам высказываю истину, и никто в мире не способен, так как вы, принять её со всеми её последствиями. Если вы допустите начать процесс, жени, ваша дорогая Женьи, будет скомпрометирована и даже быть может погублена. Что вы мне такое говорите? И это серьёзно? Так же серьёзно, как моё уважение, моя дружба и моё почтение к Женьи. Я честный человек, прежде чем адвокат. А тот, которого пошлют сюда на моё место, может оказаться адвокатом прежде чем человеком искренним. Не ловите меня на слове. Не думайте, что я имею претензию быть единственным уравновешенным человеком моей профессии. Конечно, нет. Благодаря богу, на свете немало честных адвокатов, но когда хотят придерживаться буквы закона более или менее благоприятствующего, не обращая внимания на щекотливость совести и на вопросы чувства, тогда не выбирают себе адвокатов из категории людей, уважающих эти вопросы, ищут и легко находят поверенных более ловких и заранее готовых не уважать ничего. Следовательно, в скором времени, если он уже не приехал, мы узнаем, что в Тулоне появился опасный противник, какой-нибудь очень хитрый француз, в арьергарде которого появится, вероятно, какой-нибудь знаменитый адвокат по скандальным делам. Эти люди, не имея поручения вести с вами мирные переговоры, станут палить из своих пушек, не предупредивши вас, не видя вас, не желая вас узнать и оценить». Они не предположат, что вы сами введены в заблуждение. Они вынудят вас по-экзекуторски отказаться от прав умышленно приобретённых. Закон — это нечто самое грубое на свете, и борьба, которую он вызывает, не допускает пощады. Я сомневаюсь, чтобы, несмотря на попытки, которые могут быть сделаны для того, чтобы обесчестить вас, могли признать вас виновны и преднамерены в чём-нибудь дурном. Но жени... понесёт на своих плечах всю тяжесть преследования, и без всякого сомнения, она будет обвинена в соучастии со своим мужем в том, что подкинула ребёнка цыганке, быть может, даже своего на место наследницы до валанжи «Я могу сказать вам заранее все происшествия и перипетии судебной драмы, которая скоро разыграется. Первой заботой жених будет пуститься на розыске. То же самое сделает и Фрюманс, который будет действовать с своей стороны и, в свою очередь, также будет достаточно скомпрометирован. Я отсюда вижу, как в обвинительном акте установлено его сообщничество и доказано разными придирками на личном допросе с подтасованными фактами адвоката, которому поручено его преследовать». Ну, всё равно. Предположим то, что наименее вероятно в настоящем положении дела. Предположим, что Фрюмонт и Жени представят важный свидетельство, поражающее открытие. Уверены ли вы, что вы выстоите, если ваш процесс из плохого, как им он есть на самом деле, вдруг чудом сделается хорошим? Все неопытные и чистые клиенты, такие как вы и жены, убаюкивают себя сладкой иллюзией, что хорошее дело не может быть проиграно. Все законники и все опытные юристы скажут вам, что не существует хорошего процесса. Единственный правдивый и разумный юрис-консульт будет тот, который скажет своим клиентам: "Никогда не судитесь". с самым правым делом на свете, с самыми добросовестными и беспристрастными судьями, с самым красноречивым и ловким защитником, с самыми поражающими свидетельствами и неопровержимыми доказательствами, при самом благородном и осторожном поведении словом при всех шансах в вашу пользу. вы ещё можете быть побеждены каким-нибудь текстом, истолкованным против вас, мимолётным событием, мухой, пролетевшей над головами судей, даже меньше того, чем-нибудь невысказанным и неуловимым, что нередко встречается в колеблющихся весах Фемиды и что поражает ужасом самых опытных законников. Думаете ли вы, что невинные ежедневно умышленно осуждаются? Нет, В переживаемые нами времена это случается редко. Я в этом уверен. И судья, ошибающийся и сознающий своё заблуждение, есть исключительный судья. Я оптимист, вы это знаете. Когда я допускаю добро и зло как равновесие вселенной. Я не верю ни во что абсолютное на земле. И я проиграл слишком много верных и хороших процессов, чтобы думать, что род людской знает, что он делает. Нет, Люсина. Нет. Он не знает этого и предаёт свою судьбу на защиту некоторых людей, будь то люди избранные или настолько неблагоразумные, что без паруса пускаются в бурное море. Назовите мне хоть один знаменитый процесс, который бы когда-либо удовлетворил индивидуальный разум и индивидуальную совесть. Я никогда не слышал суждения о знаменитых процессах, о которых так много говорят, чтобы не прибавили к нему этого рассуждения, а всё-таки никогда не открыли истины по поводу этого дела. Самые страшные преступники юридических легенд и историй всегда находят себе защитников, и самые блестящие победы остаются под сомнением. Сколько молодых и старых адвокатов рвут на себе волосы при мысли о том, что тюрьмы и остроги переполнены несчастными, которых они защищали, и которых снова охотно стали бы защищать. На мой взгляд, как и на взгляд всех Всякий процесс оставляет после себя что-то таинственное, что ни один взгляд человеческий не может уловить, но что дает неистащимую тему для комментариев обществу и потомству. По этому поводу у меня есть одна мысль, и я хочу вам ее высказать. Преступление всегда не объяснено, потому что оно по существу своему необъяснимо. Преступление есть акт безумия. Самый основательный обман имеет по своей исходной точке ошибочное суждение. Преступление сознания, следовательно, пустое пространство. Каким образом уловить пустоту? Как взвесить отсутствие тяжести? Это не дано человеку, и перед этой пустотой, перед этим отсутствием понятий человеческих, которое заставляет совершать противоестественные акты, вот тут-то целая наука». Весь людской разум волнуется, совещается, мучится и рассуждает без конца о том, чтобы судиться и судить, то есть чтобы доказывать и обвинять. Что доказывать и что обвинять? Доказывать, что безумие действовало согласно логическим намерениям, обвинять в том, что частица человеческого разума действовала согласно безумной воле. Вы прекрасно видите, что это невозможно. И если мы вникнем поглубже в ваше собственное дело, то мы найдём человека, которого звали Ансом, желавшего во что бы то ни стало составить себе состояние, и самыми неосновательными средствами человек этот, вместо того, чтобы послушаться здравого смысла и убеждений своей жены для зарабатывания средств к жизни ежедневно придумывал самые фантастические комбинации, в которых не мог даже отдать себе отчёта и которых его жена не поняла бы, как он говорил, по той простой причине, что он сам их не понимал. Человек этот в одно прекрасное утро я твёрдо верю этому Люсьена увидал, что мимо него едет карета, где спит ребёнок на руках своей уснувшей кормилицы, и взял его, сначала сам, не зная зачем, а потом оставил его у себя под влиянием грёза о внезапном обогащении. Но он не умел его осуществить и скоро испугался опасности, связанных с этим поступком. Или, ещё лучше, ЖЕНИ сама это сказала и слышала, как говорил это контрабандист Он скоро забыл эту грёзу. Этот плохо обдуманный и совершенно невыполнимый проект, чтобы перейти затем к другим грёзам, которые в конце концов привели его в сумасшедший дом. Только так как этот человек не был вполне сумасшедшим и бессознательным, следовательно, у него были инстинкты мягкости и жалости, он не был ни жесток, ни груб, жене объявила это. Женя его любила. Жене любит его быть, может ещё и теперь, и не смеет отдать Фрюмэнсу своего сердца, разрывающегося от отчаяния при воспоминании. Этот человек позаботился об этом бедном ребёнке. Он нашёл какую-то нищенку, которая могла кормить грудью ребёнка, затем привёз его к жене, чтобы она воспитывала его до нового приказания. Вот вся история Ансома и вся суть процесса. Грёза сумасшедшего. Для меня невозможно видеть здесь что-нибудь иное. Но неужели вы думаете, что зал суда и сами судьи, важно восседающие на своих креслах, палач, призванный исполнить своё дело, удовольствуются таким простым объяснением, клонящимся к признанию невинным этого ансома? Нет, из-за этого не стоило бы пускать в ход столько красноречия и остроумия». Необходимо будет найти преступление, констатировать обдуманное похищение, схватить виновного. Ансома нет больше на свете, но у него был вероятно сообщник. Его разыскивают, его находят или не находят. Но у него была утайщица, поверенная, двигатель и жены, которая одна унаследовала после мужа плату за это дело, приехала, вернула ребёнка и потребовала вознаграждения. Она не желала этого вознаграждения, мы это знаем. Кто же, однако, может это доказать? Согласятся ли её враги поверить этому? Её любовь к вам возвращает её сюда, где её очень ласково принимают. Она призналась в этом сама, и мы прекрасно знаем, что она копит деньги для вас на случай, если вы останетесь ни с чем. Но суду нельзя доказать своих намерений, и если бы даже Жинни и доказала свои то сущность дела остаётся всё та же. Вас обвинят в соучастии в воровстве. Довольно, довольно, господин Макалон, вскричала я. Мне делается холодно от ваших слов. Я постараюсь продолжать вкратце, сказал он. И скоро кончил. Если бы я был адвокатом вашей противной стороны, я сделал бы то, что я сделал Я исследовал бы местность, я проследил бы шаг за шагом дорогу, прилегающую к Дардене, я не пропустил бы ни одного уголка этой извилистой дороги, я осмотрел бы один очень узкий мост, по которому могла пройти безнаказанно лишь пара старых лошадей, привыкшая к тому, что ею правит сонный кучер. Я не применил бы заметить, что из открытой кареты я указал бы на старания, которые были приняты, чтобы совершенно переделать эту карету, которая могла бы служить доказательством, я видел ее в вашем сарае. Я не применил бы заметить, говорю я, что из открытой кареты, низ которой почти касался края дороги, то есть узкого моста, маленький спавший ребёнок мог упасть в поток, ревущий по обеим сторонам моста, что он должен был быть увлечённым этим потоком, и его крики могли быть заглушены рокотом в волн. Я не отказал бы себе в изысканном выражении, что он мог «исчезнуть навсегда», в этих неисследованных пучинах, которые, быть может, и нет никакой возможности исследовать и которые встречаются на каждом шагу в этой стране и вдоль течения этой реки. Я допустил бы, что Ансом или другой какой-нибудь подозрительный и таинственный путешественник не в ладах с полицией шёл не по большой дороге, а о врагом, и был свидетелем этого происшествия. Он не мог оказать помощи, не позаботился о том, чтобы крикнуть кого-нибудь и таким образом быть замеченным. Я допустил бы, что затем, раздумывая над идине об этой неожиданности и о следствиях этого происшествия, этот человек сочинил, а потом поделился со своим товарищем и другом Бушетт, со своей женой Жени или со своей кумой Изи Кариан романом, который окончился подменой ребёнка 4 года спустя. 4 года, после которых невозможно констатировать тождественность. Наконец, я буду утверждать, что мадмозель Люсиена умерла И это покажется очень вероятным вследствие одного довольно важного свидетеля, о котором вы не думаете, но которого ваши враги прячут про запас. И свидетель этот ваша кормилица. Это женщина сумасшедшая, воскликнет ваш защитник. Прекрасно, отвечу ему я. Вы это признаёте, и мы тоже это утверждаем. Дениза сумасшедшая. Она всегда была ею, но именно в припадке безумия она и бросила ребёнка в пропасть. Она помнит об этом. Она обвиняет себя в этом. У неё бывают светлые минуты, когда она раскаивается в этом, минуты возбуждения, когда она этим хвастается, и она не путается больше в своих рассказах, так как госпожа Капефорд поддерживает в ней эти воспоминания и утверждает, что гораздо позднее Дениза снова сделала попытку бросить вас в поток во время прогулки в той же самой карете. Фрюманс и Мариус присутствовали при этом и не в состоянии будут этого отрицать. Доктор Реп засвидетельствует, что мысль погубить вас была у Денизы, ее идея фикс, и благодаря этим обстоятельствам показания сумасшедшей получат огромное значение. Таким образом, маленькой Люсьены нет больше, а маленькая Ивона есть. Чужой ребёнок, усыновлённый жени умышленно, что вытекает из того, что жени будто бы могла ошибиться в возрасте своего собственного ребёнка. Она такая молодая мать. И принять маленькую 10-месячную девочку за свою собственную дочь, которая была вдвое старше. Я приведу против присутствующей здесь мадмуазель Люсьены все возможные мотивы, отвергающие её общественное положение, её имя и наследство госпожи де Воланжи, А госпожу Ансом, я подвергну аресту и тюрьме, нищете и бесчестью. Итак, я выиграю или проиграю мой процесс. Но если я его выиграю, я скажу огорчённым мадмозелью Сьени или мадмозель Ивоне: вам предлагали спокойствие, независимость и состояние. Вы предпочли удовлетворение своей гордости. Вы пожертвовали жильем. Я, омывая руки, Я всё сказал, сказал Люсьена. Теперь ваша очередь отвечать. Ах, господин Макалон, кричала я, заливаясь слезами. Благодарю вас за то, что вы просветили меня, и клянусь перед Богом, что я никогда не буду судиться. Это не всегда возможно, ответил он. Дело в том, что надо найти способ не судиться и в то же время не принимать торг, к которому вы чувствуете отвращение. Скажите мне, что нужно делать, я предаюсь на вашу волю. Надо пожертвовать собою. И многое перенесть. Надо покинуть эту любимую страну, этот дорогой дом, этих добрых друзей, у которых сердце будет надрываться, этого достойного Фрюманса, который готов на всё. Придётся уехать вдвоём с женой. Она сумеет позаботиться о средствах к существованию. Главное состоит в том, чтобы вы обе избежали жестокой борьбы и неизвестного результата. Если никто не вызовется отстаивать ваши права, то не будет ни преследования, ни обвинительного акта, ни бесполезных розысков, ни ненужного скандала. Когда суд должен будет утвердить ваше духовное завещание, и ни в силах будет дискатса, до вашего общественного положения, вы легко остановите его действия, отказавшись представить ваши доказательства. Бартес, узнав причины вашего отказа и отнесясь к ним с уважением, должен будет допустить полное уничтожение ваших прав и объявить, что споры не существуют. Удовольствуются ли этим леди Воткриф? Ей придётся удовольствоваться. Как бы не благоразумна она ни была, и она не предлагала бы выгодных условий, если бы хотела дальше вести преследование. Между тем, надо ожидать всего со стороны раздражённой женщины, и мы подумаем о способе заставить её остановиться на этом. Но вот вы уже и задумались. О чём вы теперь думаете? Я думаю о том, «Как бы помешать Бартесу написать леди Водклиф? Я боюсь, что он уже исполнил это, и что, оскорблённой моей гордостью, она может начать формальный процесс, в котором жени будет скомпрометирована». «Разве вы расположены теперь принять её предложение?» «Да, и все её оскорбления, и потерю моего счастья, и моего достоинства, если это нужно для того, чтобы навсегда обеспечить спокойствие моей жени». «Вы не отступите ни перед чем». Зачем отступать, если этим я немножко больше или немножко меньше придерхраню ту, которую хочу спасти, какой бы то ни было ценой? Разве я не могу утешиться от унижения, причиняемого мне, сделав хорошее употребление предлагаемых мне денег? Я устрою на них больницу или дом трудолюбия, чтобы давать работу бедным, и никогда лечно не воспользуюсь ими, так как никогда в жизни. О, великий Боже, надеюсь, вы не сомневаетесь в этом, господин Макалун. Я не захочу воспользоваться ни одним оболом от леди Вотклев. Есть один более простой и более скорый способ, возразил он. Примите всё, подпишите и закончив сделку, не покидайте Франции или поезжайте в Англию в ту же минуту. Ваш пенсион будет прекращён, и вы с улыбкой можете говорить всем на свете, что сделали это преднамеренно. Да, конечно, восклицала я. Я совсем и забыла, что меня изгоняют из моей страны. Ну, прекрасно. Я останусь. Я поселюсь в Поме. Жени выйдуть замуж за фрюмнца и вместе с ним займётся вновь своей торговлей. Я буду ухаживать за бедным аббатом, я буду читать ему Эсхила и Платона, я постараюсь продлить, насколько возможно, его жизнь, и я буду приходить время от времени взглянуть тайком на этот дорогой мне дом, на этот сад, на дерево, которое так любила моя бабушка. Но нет, зачем? Я сумею отказаться от всего этого. У меня там будет её могила и её кости. Надеюсь, что их-то уж не будут оспаривать у меня. Вместо того, чтобы жить в её гостиной и молиться в её кресле, я буду сажать цветы на кладбище, где она спит, и я буду ещё ближе к ней. Да-да, это всё искупает. Помогите мне поскорее это исполнить, мой дорогой друг». Я была взволнована, я плакала, и в то же время я была счастлива. Макалон, с которым наконец-то я была вполне откровенна и доверялась ему со всем свойственным мне пылом, смотрел на меня влажными глазами и нервно дрожал. Я подумала, что он испугался того, что я так внезапно послушалась его совета, и что он жалеет меня. Не думайте, что я достойна сожаления, сказала я ему. Наоборот, я никогда ещё не чувствовала такой глубокой радости. Вы сейчас меня поймёте. Вспомните, что я вам говорила 2 недели тому назад. Меня пугало, что мне предстоит избрать решение, не зная, в чём заключается мой долг. И вот целых 2 недели я живу с этой загадкой, и она сокрушает меня. Вы только что её разрешили. Вы мне сказали: Есть средство отплатить Жене за то, что она сделала для вас это пожертвовать вашей гордостью. Благословляю вас, Макалон. Теперь я дышу свободно. Теперь я существую. А так как вы лучший из людей, то я счастлива, что этим я обязана вам. Макалон медленно склонил колено, медленно склонился до земли и поцеловал мои ноги. Это глубокое уважение до такой степени удивило меня, что я даже испугалась. В чём же вы просите у меня прощения? Спросила я его: "Разве это было испытание? Неужели вы меня обманули, чтобы посмотреть, до каких границ простирается моя дружба к Жене?" "Нет, нет", сказал он, поднимаясь. "Я знал, на что вы способны, и я никогда не обману вас. Я сказал вам истину, а теперь надо действовать". Я поскочу в Тулон, чтобы помешать Бартесу написать в Лондон. Вы дадите мне записочку к нему. Вы попросите его приехать завтра сюда или подождать вас у него. Нам дано три дня на решение, считая со дня получения этого письма. Завтра вечером кончается срок. И завтра же вечером надо послать Леди Воткли в контракт, который я должен был дать вам для подписания и который вы подпишете в присутствии Бартеса и ваших других советчиков. Со стороны Бартеса не будет высказано обратного мнения. Я знаю, что он не надеется, чтобы вы выиграли процесс, и он прекрасно поймёт ваши основания. Фрюмонс поймёт вас ещё лучше. Маловаль, который любит деньги, поймёт вас по-своему, а рыцарь Мариус, увидев в ваших руках такой прекрасный доход, предложит вам своё сердце и имя. Вы должны очень остерегаться Люсиена, дать понять хотя бы одним нетерпеливым словом, хотя бы одним нетерпеливым жестом, что вы хотите нарушить условия торга. Верьте, что положительно все сначала одобрят, что вы приняли такие выгодные предложения, и что очень немногие поймут вас, когда вы с презрением откажетесь от дохода. Вещи положительные во вкусе большинства. Вещи романтические рассматриваются как безумие и отвечают лишь идеалу незначительного меньшинства. Таким образом, поочерёдно на вашей стороне то будет много людей, то мало. Но постарайтесь победить лишь единственное препятствие ваших великодушных решений — сопротивление женей». «Да-да, об этом-то я и думала. Нужно, чтобы Жени не догадывалась о причинах моего поведения. Я думаю, что она стала бы судиться одна, чтобы спасти моё имя. Она пустилась бы в путешествие по морям и землям, чтобы только восторжествовала истина. Жени не знает, что значит вступать в полюбовную сделку, колебаться и бояться. Она верит в одно хорошее». Она посмотрела бы на ваши советы, как на пустые мечтания. Пусть она приписывает моё поведение трусости. О да, мне придётся выдержать с нею большую борьбу. Но ведь я для неё стараюсь, и победа будет на моей стороне, если бы только Фрюманс. Но ведь вы, кажется, сказали мне, что Фрюманс поймёт меня и поможет мне». «Фрюманс уже давно в ужаснейшем положении, дорогая моя Люсьена. Этот человек одарённый, необыкновенный проницательностью, уже привык к этому. Он идеалист, подобно Дон Кихоту. И это тем более ценится, что он наделён здравым смыслом Санчо Панса и разумом практической жизни, как ваш покорный слуга. Он прекрасно знал, что наступит день, когда жени может быть скомпрометирована и погублена, если у вас будут оспаривать ваше имя. Он не видел возможности помочь этому». Я указал ему исход из этого положения, и вот ему предстоит выбор между вами, его ученицей, и между его невестой, и он не знает, на какой героизм он должен решиться. Он чувствует, он предвидит, на что вы решитесь. Он гордится вами и страдает за Женни и за себя самого, так как у этого милого философа есть и своя собственная гордость, и он предпочёл бы самую опасную роль для Женни и для себя. но необходимо, чтобы ваш наставник допустил вас выполнить задачу добродетели, которую начертали перед вами его уроки, и чтобы муж с жени согласился, чтобы его жена была спасена своим ребёнком». «Хорошо, хорошо!» — воскликнула я, смеясь. «Фрюманс увидит, что его ребёнок прекрасно изучал древних мудрецов. Но солнце уже заходит, вам нечего терять и минуты ехать в Тулон. Возьмите мою лошадь, ведь она пока ещё принадлежит нам». Макальм долго держал мою руку у своих губ и уехал, не сказав мне ни слова о себе самом. Я была благодарна ему за то, что он думал только о долге, который мне предстояло выполнить.